наступает перемирие. Преследователи скрываются за гигантскими репейниками, отрезая отступление к реке. В эмерех видят серые стволы буков, вечный полумрак под их тонкими поперечными ветвями. Солнце освещает круглую поляну и тесняющиеся в беспорядке кустарники, за которыми скрываются обитатели Востока, следящие за ним. К его воинственному настроению примешивается чувство грусти.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 Они сталкиваются грудь с грудью. Стрелами действовать нельзя. В начале воинам Востока приходится плохо. Одно из их копий сломано ударом палеца в Эмиреха. Другое — он вырвал у них и, действуя с одинаковой ловкостью, обеими руками сражается разом и копьем и палицей. То отступая, то снова наступая, он выдерживает натиск пяти короткоголовых противников и даже одному наносит легкую рану в грудь.